Перевод. Услышав о переводе в глубинные северные магические широты от хозяина Суховея, я в первые секунды ничего не мог сказать. Я собирался принести ему новую присягу, чтобы заступить на прежнюю службу, пусть и с понижением в звании, а «Южный сильный ветер» предлагает мне перспективный перевод. «Южный ветер» в «Северные земли». Да еще прозрачно намекает, что там не будет легко». «Сам понимаешь, север. Но понадобился молодой и перспективный ветер с головой, чтобы распутать вековое магическое дело?» «Речи для меня поразительные. От удивления я даже не возразил, что я не следопыт. Выслуга магическая на тех землях привлекательнее, но условия суровейшие». Я, когда очухался от свалившегося известия, попросил час на раздумье. «Я тебя не заставляю», — заметил хозяин. «Никто тебя не гонит, но мне кажется, что это по тебе. Думай». Раньше было по мне. До потери себя. Тогда бы пошел, не задумываясь, ничего не боялся. Полетел, не успели бы договорить, кричали бы вслед. Теперь не недолезть и тщеславие. Реально смотрю на вещи». Я весьма посредственный по силе ветер. И слава богам, что хоть такой. Есть ли нужда в магических суровых широтах в посредственностях? Сомневаюсь. Тенеме. Каждый день все мои мысли были далеко. Возле прекрасного милого ветра, который вдруг вспомнил, что он из северных широт и стал холодным и неприступным. От будущей госпожи Карараты Я узнал о необходимости до 1 мая Теноме выйти замуж. И я ждал, что после нашего тесного знакомства она легко подлетит ко мне и скажет. «Ну что, полетели в Академию?» Намекая, что в нашем случае это простая формальность. Мы давно вместе. Я ждал и готовился к приходу моей ветреницы, представляя, как поддена ее. «Ты же не хотела быть моей Теноме?» И нежный румянец зальет ее щеки. Она поймет свой промах и виновато заглянет мне в глаза. Я ждал ее. Одни шли. И Теноме не только не подлетала, а смотрела все холоднее и холоднее. Ни шутки, ни намеки не брали ее. Когда провожал ее со свадьбы хозяина, Теноме, не слушая меня, поцеловала и ушла. Я всю ночь летал, не находя себе места. Что значит ее поведение? Я ей... «Не нужен. Не будет никакого приглашения постоять рядом с ней в стенах Академии. Она свободный ветер, очень красивая девушка, сильная волшебница, которая найдет себе мужа получше». Терамер пожалела бедненького больного. «Все, что было между нами, было...» «Я дал согласие на перевод в северные широты. Нет большой разницы, где служить. Подвернулось это, и хорошо». Дали месяц на сборы, по-царски. В первых числах июня приказано появиться пред новым начальством. Прежнее звание мне сохранили. В послужной список вписали мое новое имя. То, которое дало мне терамер. То, которое прижилось сразу и без проблем. Собрал вещи, получил бумаги, сделал друзьям отвальную. 18 апреля все было. На утро 19-го решил, хочет терамер или нет, А я приду сегодня к ней, может, в последний раз. Пусть сморщит носик, пожмет плечами и скажет. «Мне-то что? Лети!» Но я должен с ней попрощаться. Не улечу без этого. Дорогу к академии я знал, но внутрь не войти. Однако, стоит принять человеческое обличие, меня окликнула незнакомая девушка. «Вы Икторамер?» «Да», — удивленно я смотрел на незнакомку. «Откуда вы узнали?» Мне Терамер рассказывала недавно. Почему-то девушка подавила смешок о решительности и находчивости ветров. Это как? Я кивнул. Ее нет дома. Если хотите, я проведу вас внутрь, только уговор. Ничего не трогать. Сидите и ждите ее. Надо же вам проявить упорство и решительность, которыми славятся ветра. Она вновь подавила смешок и жестом велела следовать за ней. Привела в зал, заставленный кроватями. Там возилась с цветами еще одна девушка. «Майер!» – позвала ее моя спутница. И цветочница подняла на нее глаза. «Знакомься, это ветер». «Ночер». «Ночер!» – не смутилась девушка, чьего имени я так и не знал. «Приятно!» – с заминкой сказала Майер. «Ему нужны цветы для терамер». «Для нее готово!» – откликнулась Майер и не мешкая протянула стеклянную вазу. А в ней нежного оттенка, как румянец терамер, пять полураспустившихся роз. «Сюда поставь», — подсказала мне девушка, указывая на тумбочку. «Не забудь ей отдать, как закончишь с решительностью и упорством». «Слушай, Майер, пошли посмотрим, что делает Луалун. Что-то мне на душе неспокойно». Цветочница расставила цветы и убрала мусор. «Пожалуй, ты права, Кармак», — кивнула она. «И цветы закончились. Пойдем». Я остался один и прикидывал в тревоге, что мне сказать, когда появится Терамер. Когда услышал ее легкие шаги, забыл обо всем. «Ночер?» — спросила она тоном. «Ты здесь?» «Зачем?» — я выпалил, не думая. «У меня перевод в Северные Широты. Поедешь со мной?» Словно я произнес заклинание, которое расколдовало Тенаме. Из холодной девушки она вновь стала серьезным и милым ветерком, который подтянулся ко мне. Виновато заглянула в мои глаза. Я без труда ее обнял. «Я поеду с тобой ночер, если ты хочешь». И я увидел в глазах что-то новое и неуловимое. «Теноме, ты...» И по новой ее неотразимой прелести уверился, что догадался верно. «Почему же ты мучила меня?» В это время не слышно приоткрылась дверь, и девушка, что ввела меня сюда, Кармак, скорчила рожу и одними губами сказала: «Цветы!» В ответ я скорчил свою, мол, закрой дверь. "Ну, ты не должен?" Мой ветерок к двери находилась спиной, глупая моя Атенома. "Подожди". Я повернулся к Вазе. "Велели тебе передать". "Кто?" «Майер и это Кармак". «Прямо так, в вазе?» Тенема рассмеялась, и я забыл все тревоги. В тот же день мы шли с ней под руку по длинные зале академии, а сверху на нас падал искристый снег. В не ветра нет свободнее его, незаметен и как богами суждено, сильный ветер дует гневно, поднимает рост волну, Жизнь, энергию вдыхает, нагоняет мир, тоску. Миром правят маги люди. ветра мой отец отличный папа ветер северный барой он хозяин наших яров всех умнее всех сильней наставлял меня он с детства глядя сумрано в упор Теряя частицу ветра это ужасы, позор. Стоя я не полным ветром, потеряв души покой, Днем летаю, ночь, терзаюсь не мирясь своей судьбой. Всегда есть кому хуже, Так случилось и со мной. Сквознечок осиле тужит, Ночер полностью пустой разделить остаток ветра на двоих опасный шаг, Но ведь я не только ветер, а по маме сильный маг.